Глава 51 О том, как Санчо Панса губернаторствовал далее, а равно и о других поистине славных происшествиях. День сменил ту ночь, в которую губернатор обходил свой остров и которую Дворецкий провел без сна, ибо воображение его занимали красота и стройность переодетой девушки. Домоправитель же употребил остаток ночи, на составление письма к своим господам и довел до их сведения обо всех поступках и словах Санчо Пансе, ибо речения и деяния губернатора одинаково поражали его той смесью ума и глупости, какую они собой представляли. Наконец, сеньор губернатор изволил встать, и по распоряжению доктора Педро Нестерпима, Ему было предложено на завтрак немного варенья и несколько глотков холодной воды. Каковой завтрак Санчо охотно променял бы на ломоть хлеба и гроздь винограда. Видя, однако ж, что выбор блюд не от него зависит, он к великому прискорбию своей души и мучению для своего желудка покорился, и проникся доводами Педро нестерпимо, утверждавшего, что пища умеренная и легкая, способствует оживлению умственной деятельности, в чем особенно нуждаются лица, стоящие у кормила власти и занимающие важные посты, которые требуют не столько сил телесных, сколько духовных. Несмотря на подобную софистику, Санчо испытывал голод, и при этом столь мучительный, что в глубине души проклинал и губернаторство, и даже того, кто ему таковое пожаловал. Отведав варенье и не утолив голода, он, однако, снова начал творить суд, и первым явился к нему некий приезжий, и в присутствии домоправителей и всех прочих черединцев сказал следующее, — сеньор, — некое поместье делится на две половины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 сколько и для того, чтобы остаться в живых и перейти через мост. Ведь если правда его спасет, то, с другой стороны, ложь осуждает его на смерть, а, коли так, то вот мое мнение, которое я и прошу передать сеньорам, направившим тебя ко мне. Коль скоро оснований у них для того, чтобы осудить его и для того, чтобы оправдать как раз поровну,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 Ему не позволяла совесть морить голодом столь рассудительного губернатора. Тем более, что по замыслу его господина ему оставалось сыграть с Санчо последнюю шутку, и на этом он намеревался покончить. И вот случилось так, что когда Санчо, наевшись вопреки всем правилам и наставлениям доктора Учерта Нарагеры, вставал из-за стола, явился гонец с письмом от Дон Кихота к губернатору. Санчо велел секретарю прочесть его прежде про себя, и если в письме не окажется ничего секретного, то огласить его. Секретарь так и сделал, и, пробежав письмо, сказал. Это письмо можно прочитать вслух. Ибо все, что сеньор Дон Кихот пишет вашей милости, достойно быть начертанным и записанным золотыми буквами. Вот о чем тут идет речь. Я ожидал услышать о твоих оплошностях и упущениях, друг Санчо. А вместо этого услышал о твоем остроумии, за что и вознес особое благодарение Господу Богу, который из праха поднимает бедного, а глупца превращает в разумного. Меня уведомляют, что ты правишь как настоящий человек, но что, будучи человеком, ты смирением своим напоминаешь тварь бессловесную. И однако ж, надобно тебе знать, Санчо, что во многих случаях приличествует и даже необходимо ради упрочения своей власти поступать наперекор смирению своего сердца потому что особе, занимающее видную должность, надлежит поставить себя сообразно высокому своему положению и не слушаться того, что ей подсказывает ее худородность. Одевайся хорошо, потому что и дубина, если ее разукрасить, перестает казаться дубиной. Из этого не следует, что тебе подобает увешиваться побрякушками и фронтить, И что, будучи судьей ты обязан наряжаться как военный, тебе надлежит одеваться, как того требует занимаемое тобою положение, а именно чисто и опрятно. Чтобы снискать любовь народа, коим ты управляешь, тебе, между прочим, надобно помнить о двух вещах. Во-первых, тебе надлежит быть со всеми приветливым. Впрочем, об этом я уже с тобой говорил. А во-вторых, тебе следует заботиться об изобилии съесных припасов, ибо ничто так не ожесточает сердца бедняков, как голод и дороговизна. Не издавай слишком много указов. А уж если задумаешь издать, то старайся, чтобы они были дельными. Главное, следи за тем, чтобы их соблюдали и исполняли. Ибо когда указы не исполняются, то это равносильно тому, как если бы они не были изданы вовсе. Более того, такое положение наводит на мысль, что у правителя достало ума и сознание своей власти, чтобы издать указы, но не достало смелости, чтобы принудить соблюдать их. Закон же, внушающий страх, но не притворяющийся в жизнь, подобен чурбану, царю лягушек. Вначале он наводил на них страх, но потом они стали презирать его и помыкать им. Намек на басню римского баснописца Федра «Лягушки, просящие царя», в которой Юпитер, в ответ на просьбу лягушек дать им царя, бросил им чурбан. Но так как они отнеслись с пренебрежением к такому царю, он послал им дракона, который их всех пожирал. Будь отцом родным для добродетелей и отчимом для пороков. Не будь ни постоянно суров, ни постоянно мягок. Выбирай середину между этими двумя крайностями. В среднем пути и заключается высшая мудрость. Осматривай тюрьмы, бойни и рынки. Посещение губернатором таковых мест — вещь чрезвычайно важная. Губернатор утешает узников, надеющихся на скорое окончание своих дел. Он — пугалище мясников, которые в его присутствии перестают обвешивать. И по той же причине он — гроза всех торговок. В случае, если ты коростолюбец, волокита и лакомка, чего я, впрочем, не думаю, то не показывай этого, ибо когда народы твои приближенные — узнают о резко означенной в тебе наклонности, то начнут тебя за это допекать и, в конце концов, свергнут. Просматривай и пересматривай, продумывай и передумывай те советы и правила, которые я дал тебе в письменном виде накануне твоего отъезда на остров, и коли будешь их соблюдать, то увидишь, какую бесценную помощь окажут они тебе в преодолении тех препятствий и затруднений, которые на каждом шагу перед правителями возникают. Напиши герцогу и герцогине и изъяви им свою признательность, ибо неблагодарность — дочь гордости и один из величайших грехов, какие только существуют на свете. Между тем от человека, питающего благодарность к своим благодетелям, можно ожидать, что он выкажет благодарность и Господу Богу, который столько посылал ему и посылает милостей. Сеньора герцогиня отправила к твоей жене Тересе Панса нарочного с платьем и с подарком от нее самой. Ответа ожидаем с минуты на минуту. Я чувствовал себя неважно из-за одного кошачьего переполоха, вследствие коего у меня весьма кстати оказался поцарапанным нос. Однако ж, в конце концов, все обошлось благополучно, ибо если одни волшебники наносят мне повреждения, зато другие за меня вступаются. «Извести меня!» Имеет ли состоящий при тебе домоправитель что-либо общее с Трифальди, как ты подозревал прежде? Вообще, уведомляй меня обо всем, что бы с тобой ни случилось, ведь мы живем так близко друг от друга. К тому же я намерен в непродолжительном времени положить конец этой праздной жизни, ибо рожден я не для нее». Тут у меня вышло одно обстоятельство, из-за которого я, пожалуй, попаду в немилость к их светлостям, и мне это неприятно, но ничего не поделаешь, ибо в конце-то концов мне надлежит считаться не столько с их удовольствием или же неудовольствием, сколько со своим собственным призванием, согласно известному изречению «я дружен с Платоном, но еще более я дружен с истиной». Сервантес дает латинский перевод из этики Аристотеля. «Пишу тебе прямо по латыни, в надежде на то, что за время своего губернаторства ты уже изучил этот язык. Господь с тобой, и да будет ему угодно сделать так, чтобы тебе никогда не пришлось в ком-либо возбуждать сострадание. Твой друг Дон Кихот Ламанческий». Санчо слушал с особым вниманием. Все присутствовавшие похвалили письмо и нашли, что оно очень умно написано. Затем Санчо встал и, позвав секретаря, заперся с ним в своем покое, и как порешил он сей же час, не откладывая ответить сеньору Дон Кихоту, то и велел секретарю записывать слово в слово Все, что он, Санчо, будет ему говорить. Секретарь повиновался, и ответное письмо было составлено следующим образом. — Я так занят делами, что у меня нет времени ни почесать в голове, ни даже обрезать ногти. И оттого они у меня такие длинные, что хоть кричи караул. — Это я вам пишу, драгоценнейший мой сеньор, чтобы милость ваша не беспокоилась что я до сих пор не уведомил вас, как мне живется на острове. Так вот, голодаю я на этом самом острове больше, чем когда мы с вами вдвоем плутали по лесам и пустыням. На днях сеньор-герцог писал мне и извещал, что к нам на остров пробрались какие-то лазутчики и хотят меня убить, но до сих пор мне удалось обнаружить только одного — Некоего лекаря, которому здесь платят жалования, чтобы он всех вновь назначаемых губернаторов, отправлял на тот свет. Зовут его доктор Педро Нестерпимо, а родом он не то из Тиртиафуэры, не то из Черта Нарагеры. Одно имя чего стоит, Ваша милость, поневоле будешь бояться, как бы он тебя не уморил. Он сам про себя говорит, что не лечит болезнь, а только предупреждает. Лекарство же у него одно — диета да диета, пока больной до того исхудает, в чем только душа держится, как будто истощение не вреднее горячки. Словом сказать, он меня голодом морит, а я умираю с досады. Ведь я думал, когда собирался губернаторствовать — что буду есть горячее, пить прохладительнее, нежить свою плоть на голландских простынях да на пуховиках, а приехал и стал вести такую строгую жизнь, ну, не дать не взять отшельник. А как это не по моей доброй воле, то и боюсь я, что в один прекрасный день отправлюсь ко всем чертям. До сих пор мне еще ни подати не приносили. Ни подношений не подносили. И я не могу взять в толк, что бы это значило. Потому я здесь кое от кого слыхал, что обыкновенно, когда назначается новый губернатор, то еще до его прибытия на остров жители дарят ему или же сужают много денег, и что обычай этот существует у всех решительно правителей, а не только у здешних. Нынче ночью, когда я обходил остров, мне попались прихорошенькая девушка в мужском платье и ее брат в женском одеянии. В девчонку влюбился мой дворецкий. И, как он говорит мысленно, уже выбрал ее себе в жены. А парня я и сам не прочь взять себе в зятья. Сегодня мы оба пойдем потолкуем насчет этого с их отцом диего де Лальяна. Он и дальго, и чистокровный христианин, Да такой, что лучше нельзя. Рынки я посещаю, как ваша милость мне советовала. И вчера при мне одна женщина торговала орехами, будто бы свежими, а я доказал, что свежие орехи она мешает со старыми, пустыми и гнилыми. Я велел отдать все эти орехи в сиротскую школу, там разберутся. Торговки же воспретил в течение двух недель появляться на рынке. Говорят, что я поступил как должно. К сведению вашей милости, о торговках в нашем городе идет такая слава, что хуже их никого на свете нет. Потому они народ бессовестный, бессердечный и нахальный. И я тоже так думаю, ведь я на них нагляделся в других местах. Я премного доволен, что сеньора-герцогиня написала письмо моей жене Тересе Панса, и, как вы сообщаете, послала ей подарок, и со временем постараюсь отблагодарить ее. Поцелуйте ей за меня ручку, ваша милость, и передайте, что я у нее в долгу не останусь, в этом она убедится на деле. Мне бы не хотелось, чтобы у вас вышли неприятности с герцогом и с герцогиней. «Потому, если ваша милость с ними рассорится, то, конечно, и я на этом пострадаю. И неладно будет, если вы, уча благодарности меня, сами не выкажете ее по отношению к людям, которые сделали нам столько хорошего и с такой честью приняли нас у себя в замке Насчет кошачьей истории я ничего не понял полагаю впрочем что это уж верно одна из тех мерзостей какие обыкновенные чинят вам злые волшебники вы мне все расскажете при свидании хотелось бы мне чего-нибудь послать вашей милости тот не знаю чего бы разве клестирных трубок которые у нас тут на острове весьма ловко прикрепляют к пузырям ну да если мое губернаторство продлится то я найду чего вам послать Своя рука владыка. Если придет письмо от моей жены Тересы Панса, то уплатите, Вашу милость, за доставку и перешлите сюда. Мне мочи нет, хочется узнать, что у меня делается дома, как жена и дети. Уплатите за доставку. В те времена за доставку письма платил получатель. Засим, да хранит вас Господь от зловредных волшебников, а мне да поможет уйти отсюда добром и с миром, в чем я, однако же, сомневаюсь. По всей видимости, придется мне на этом самом острове сложить свои кости. Так хорошо меня пользует доктор Педро Нестерпимо. Слуга вашей милости, губернатор Санчо Панса. Секретарь запечатал письмо и немедленно отправил гонца в обратный путь. Заговорщики же, дурачившие Санчо, собрались и стали между собой совещаться, как бы это им отправить отсюда самого губернатора. А губернатор провел этот день в принятии мер к улучшению государственного устроения в уверенной ему области, которую он принимал за остров. Так, например, он воспретил розничную перепродажу съестных припасов во всем государстве и разрешил ввоз вина откуда бы то ни было. Стою, однако же, оговоркою, что должно быть указываемо место его изготовления, и цена на него должна быть устанавливаема сообразно с его действительной стоимостью, качеством и маркою, Тем же продавцам, которые будут уличены в разбавлении вина водою, а равной в подделке ярлычков, губернатор положил смертную казнь. Он снизил цены на обувь, главным образом на башмаки, стоившие, по его мнению, неимоверно дорого, определил размеры жалований слугам, которые в своем крестолюбии не знали удержу, установил строгие взыскания для тех, кто все равно днем или же ночью вздумал бы распевать непристойные и озорные песни, воспретил слепцам петь о чудесах, если только у них нет непреложных доказательств, что чудеса эти подлинно происходили, ибо он держался того мнения, что большинство чудес, о которых поют слепцы, суть чудеса мнимые и только подрывают веру в истинные, и, наконец, придумал и учредил новую должность — должность аргуасила по делам бедняков. Не с тем, однако чтобы преследовать их, а с тем, чтобы проверять, подлинно ли они бедны. А то ведь бывает иной раз и так, что калекую прикидывается вору, у которого обе руки целехоньки, и выставляет на показ мнимые язвы здоровенной пьяницы. Одним словом, Он ввел столько улучшений, что они до сего времени не утратили в том краю своей силы и до ныне именуются законоположениями великого губернатора Санчо Панцы.